Глава девятнадцатая Неожиданно, но дом фактически мэра города оказался совсем не там, где я ожидал. Не в центре, как это обычно бывает, а почти у самых стен. Мы туда шли всего минут пять, а ведь после прибытия в город мы не так уж и далеко ушли от ворот, да и сам домик был вполне себе обычный, особо не отличающийся от стоящих рядом. Два этажа, Небольшой дворик с посаженными цветами, никаких лишних украшений. Всё просто и скромно. Да, это не лачуга какая-нибудь, но и не те домознати, которые я часто видел в столицах. Всё же в этом мы с Давидом действительно похожи. Любим деньги, но особо не стараемся их выпячивать, в отличие от многих богатеев. «Ох, присаживайтесь скорее за стол», — едва войдя в дом, засуетилась Анна. «Жаль, только я ничего особого не успела приготовить для встречи такого гостя, только мелочь всякую». И тут началось. На стол будто по волшебству стали выставляться блюда. Колбаски печёные, мясо копчёное, напитки охлаждённые. Это только начало. Несколько видов пирогов, икра, салаты, фрукты. Всего было вдоволь. Буквально за пару минут весь огромный обеденный стол был заставлен едой. А Анна ещё на него так недовольно смотрела, будто очень сильно жалела, что стол оказался слишком маленьким. — Ладно, для начала этого хватит. Всё же махнула она рукой, тут же став разливать напитки по стаканам. «Ну уже прошу, попробуйте!» «Спасибо за еду», — смог только вымолвить я, не устояв перед этими чудесными ароматами. Что уж тут говорить, если даже Сая вылезла из своей тени и тут же была усажена хозяйкой дома за стол. Ну и, разумеется, рай-то тоже проснулся. Этот обжора тоже не был оставлен без внимания. «Ну что я могу сказать? Я оказался в раю!» это было превосходно невероятно вкусно понятно что всё это было приготовлено не сейчас а заранее и сохранено в пространственном кольце но сути делает не меняет превосходно давид как ты умудрился заполучить себе такое чудо и главное сохранить его ото всех иных конкурентов спросил я когда немного наелся я сражался как дракон гордо улыбнулся он выпетив грудь ага как же хмыкнула его жена Пока я его сама под руку не схватила и под венец не отвела, он и не шевелился, только и знал, что поедать мою еду, на хлебник. «Я просто долго морально готовился к этому шагу», — смутился он. ну ты ведь сама влюбилась в меня, в лучшего из лучших». «Только вот раньше ты был худее», — хмыкнула она. «Ага, а из-за кого это изменилось?» — прошептал бессмертный. Вот только его услышали, и под грозным взглядом тот тут же затих. — Обжираешься ты самостоятельно. Нечего на меня валить. — А как можно иначе с такой превосходной женой? Он встал, и, подойдя к Анне, подхватил и обнял ее. — Дурак! — поцеловала она его, и тут же смутилась, резко покраснев. — Но мой дурак... — Ох, Кассиус, ты не представляешь, сколько на самом деле было кандидатов на ее руку. А ведь тогда я еще не был бессмертным, и равных мне по силе конкурентов было куда больше, и все же она выбрала меня. «Ну не за уже дурашка!» Анна чмокнула его в щёку и отстранилась. «Ладно, давайте лучше есть. Ещё столько всего на столе осталось, не оставлять же!» «Действительно, чего это я?» — улыбнулся Давид, вернувшись на своё место. Так что общими усилиями мы смогли почти полностью очистить этот стол. И Райта в данном случае внёс весьма ощутимый вклад в это дело. Правда, выбирал он исключительно мясные блюда, игнорируя всё остальное. Закончив, Мы расположились на диванах гостиной, переводя дух. Когда я осмотрелся мой взгляд зацепился за интересный портрет в небольшой рамке, висящий на стене. Уж больно выделялся он на общем фоне. Это была белая лисичка, свернувшаяся клубком. Нет, немного не так. Я вспомнил, что за дверь. Писец. «Это наша дочка», — заметив моё внимание к картине, немного печально произнесла Анна. «Она до сих пор в веслях. и еще не выросла окончательно». «Я недавно проверял ее. Все в порядке. Уже достигла ранга мастера. Еще немного и прорвет границу». Давид тут же покрепче обнял свою супругу. «И тут я сразу понял, почему недавно обсуждаемая нами тема «Заросление магических существ» так зацепила Давида. Неудобно вышло». «Простите, что напомнил», — склонился я. «Не стоит так беспокоиться об этом». покачал головой бессмертный. «Она сильная, справится. Осталось не так много времени. Мы все через подобное прошли. Только в наше время все было куда опаснее, так что все в порядке». А ведь, судя по всему, Давид никого не отправлял охранять дочь. А ведь мог. Возможности у него вполне хватало. И сам посещает лишь изредка. Впрочем, как и Анна. Она явно могла бы настоять, но не сделала этого. Жаль их, но можно понять. Эта печальная тема быстро свернулась, и мы пообщались на различные отвлечённые темы. Мне рассказывали о городе, чем он живёт и прочее. «Ну что, может, прогуляемся? Растрясём жирок?» — предложила Анна примерно через час разговоров. «Почему бы и нет?» — кивнул я в ответ. И мы продолжили своеобразную экскурсию. Больше всего меня заинтересовало огромное чёрное здание в центре города. «Это храм двух богов», — пояснила мне Анна. «Двух? А, но ну разве это имеет смысл после того, как один...» «Формально нет, ведь мертвый бог никогда не ответит своим последователям. Молиться ему не имеет смысла, не будет никакой отдачи. Да, вот только разумных это никогда и не останавливало, тем более местных, что очень многим обязаны твоему отцу. Поверь, будь все иначе, и они ни за что бы не приняли, так легко тебя, как своего правителя. Ты сам знаешь, что слишком слаб по сравнению со многими здесь. А среди магических существ в первую очередь действует право сильного. Вот только все это дружно проигнорировали», — ответил мне Давид. «К тому же есть один слух, распространившийся среди наших. И не сказать, чтобы он был лживым дополнила Анна. «Если молиться мертвому Богу, то есть шанс на его возрождение. Совсем минимальный, но он есть». Очень много факторов должно сложиться, чтобы всё получилось. Никто точно не знает, смог ли Люциус уничтожить душу Бронта. Это почти невозможно, но и именно что почти. А если не смог, то нет никаких гарантий, что его душа сможет удержаться в круговороте душ и не очиститься полностью, уйдя на перерождение. Но мы верим, что энергия наших молитв позволит ему продержаться там и, накопив сил, вернуться обратно. Это почти невозможно, но всё же... Есть надежда, что само мироздание почувствует, что именно этот бог нужен данному миру и вернёт его. Но, как уже сказала, это почти невозможно. Случаи возрождения мёртвых богов невероятно редки. И даже если такой шанс и есть, то на это потребуются долгие тысячелетия. Понимаю. А Перун по этому поводу ничего не говорил? Нет, но не удивлюсь, что это именно он запустил данный слух. Больше было некому. покачала головой Анна, продолжая идти вперёд. Разумеется, мы посетили этот храм. Ну, что сказать, тут было просторно, тихо и прохладно. Лишь редкие разумные молились возле алтарей. И было их тут два. Слева стояла уже знакомая мне статуя сурового деда. Справа же мужчина лет тридцати на вид с длинными волосами, убранными в хвост, острыми, даже немного хищными чертами лица и невероятно пронзительными глазами. Даже учитывая то, что всё это было лишь каменной статуей, глаза весьма выразительно смотрели на зал с каким-то вызовом и ехидством. «Значит, это мой отец?» — непроизвольно произнёс я слух. «Да, я хотел тебе показать эту статую», — медленно кивнул Давид. вы Бронт не особо любил позировать для картин или скульптур. Это единственное изображение, сделанное при его жизни. Пришлось ему». Всё же стал божеством, и статуя была просто необходима. Я подошёл прямо к алтарю, твёрдо взглянув прямо в глаза статуи, пока остальные оттеснили от меня всех лишних. «Ты бросил меня!» Согласился на эту смертельную дуэль, хотя был шанс избежать её. «Слишком возгордился! Из-за тебя я провёл много лет в крайне неприятных условиях. И всё же, если бы рос под твоей опекой, то, возможно, не стал таким сильным. Более того...» Не повстречал бы тех товарищей, что появились на моём пути. Ты дал мне жизнь, да и наследство мадарил. За это я тебе благодарен. Уверен, это тебе понравится». Выложил золотую монету прямо на алтарь, а потом добавил, резко снизив голос. «Вот только если бы ты, гад этакий, золото своё тоже оставил, а не спрятал неизвестно где, я бы тебе был бы больше благодарен». После этого я пошёл к выходу. а золотая монета так и осталась лежать на алтаре. Только я двинулся дальше по улице, как в меня неожиданно врезался какой-то мальчишка, и, буркнув извинения, поспешил дальше. Вот только был резко перехвачен моей рукой за шиворот. «Нехорошо так поступать. Верни», — протянул я вторую руку вперёд. «Что? О чём вы? Я ничего не брал. Отпустите меня!» Резко закачался он в воздухе. «Вы что творите? Я вас ни разу не видел, не местный!» «Сейчас закричу, и вас тут же отмудохают за то, что к невинным детям руки тянете!» И тут же парню прилетел под затыльник. Это оказался Давид, догнавший меня. «Опять за старое?» «Майло! Живо верну то, что украл!» — раздался грозный голос бессмертного. «О, дядя Тябид, вас-то я и не заметил!» — недовольно цокнул он. «Да не брал я ничего, честно! Просто случайно столкнулся с этим парнем, и все!» «Майло!» «Ладно, ладно, верну!» — сжался он под грозным взглядом. и тут же протянул мне несколько с моего камзола. «Ну и стоило ради этого меня останавливать. У тебя даже украсть нечего, даже кошелёк на поясе не держишь, как все нормальные и разумные. Нечеброд!» «Ха!» — резко рассмеялся от такой наглости. «Давид, значит, и тут есть воришки. Неужели всё настолько плохо, и нельзя подобрать ему нормальную работу? Вроде, смотрю, трущоб у вас тут нет. Все живут вполне неплохо». «Да не из-за бедности он ворует!» — скривился мужчина. Он просто енот, да еще и ветряной. То еще убойное сочетание. Это в его инстинктах попытаться что-нибудь украсть, и неважно, что именно. Еще слишком мелкий, чтобы научиться себя контролировать. М-да. Но в этот раз, Майло, ты здорово попал. Все, руку точно отрубят, если не голову, подмигнул мне за спиной парнишки Давид. Эй, что за дела? За что? Эти пуговицы ничего не стоят. Ни за что мне руки рубить. «Тут важна не цена, а личность того, кого ты решил украсть. Перед тобой новый господин наших земель, Кассюс Блайт. Именно к его имуществу ты свои липкие ручки протянул. Ты разве его не видел во время сбора у замка?» так «Да я там в задних рядах стоял. Такая толпа была. А я маленький, за этими здоровьями ничего не видно», — резко побледнел пацан. «Простите, простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду». «Да?» — с сомнением протянул я. «Будет, еще как будет!» «Дядя-то вид! За что?» Его глаза выражали шок от такого предательства. «Я же у вас ничего не ворвал!» «Ну да, вот только то у меня. А сейчас ты украл у потомка дракона. Сам должен знать, как они относятся к своей собственности. Пусть это даже простые пуговицы», — пожал он ключами. «Тетя Анна, спасите!» Пацан в ужасе повернулся к своей новой надежде, стоявшей чуть поодаль. «Ну, Майло парень неплохой, и вправду рубить голову ему перебор», — подыграла нам Анна. «Но он все никак не угомонится, все продолжает воровать. Может, и правда это уже не исправить, и надо руки отрубить уже, чтобы наверняка...» «Я больше не буду воровать, честно-пречестно», — округлились от ужаса глаза парня, но он все же не заплакал. «Да?» — смыкнул я. «Ну, может, на первый раз можно и простить». что скажешь, Давид? «Слушай сюда, мелкий!» — толстяк перехватил пацана за шкирку. «Господин добрый, так что на этот раз тебя прощает. Но родителям твоим я всё равно всё расскажу. Наказание получишь от них. А теперь бегом отсюда!» И пацан, как только его отпустили, тут же рванул так быстро, будто его тут и не было. «Думаешь, перестанет воровать?» — хмыкнул я. «Нет, конечно. Ему ещё долго учиться себя контролировать». «Но, может, это подстегнёт его прогресс. Думаю, на месяц хватит, а потом опять сорвётся». «Я сама поговорю с его родителями», — решила Анна. «Думаю, мы сможем решить этот вопрос». «Ну, посмотрим. Вот только не все провинившиеся ещё наказаны», — задумался Бессмертный, а потом резко произнёс воздух. кезер И в тот же миг из тени рядом с ним появилась высокая черноволосая девушка. И я ее даже не заметил, что неудивительно, если посмотреть на ее табличку. Да и магическим зрением не пользовался. Хизер. Ранг «Вознесенная» — 9. Состояние вина. Стихия — тень. «Да, господин», — тут же склонилась она. «Почему ты это допустила?» — грозно рявкнул он. «Простите меня», — еще сильнее склонилась. «Я не посчитала Майла угрозой. К тому же...» Он в последний момент сменил траекторию. Если бы я вмешалась, то раскрыла бы себя. Это было нерационально для защиты молодого владыки. И все же ты допустила ошибку. Если ты знаешь Майла с детства, это не значит, что он не представляет опасности для подзащитного. Его могли очаровать или подкупить. Всякое бывает. Один удар кинжалом, и все могло быть кончено. Простите, я понесу наказание за свой проступок. «Понесёшь, не сомневайся», — хмыкнул мужчина. «Давид, погоди. Мне тут в голову пришло отличное наказание, если ты не против», — задумчиво произнёс я. «Почему бы и нет?» — пожал он плечами. «Виновата она в первую очередь под тобой. Ах да, забыл представить, это Хизер. Отвечает за безопасность в городе, так что это целиком её вина». приму любое наказание», — повернулась ко мне девушка, не разгибая спины. мелони произнёс я. «Да!» — из моей тени появилась девушка, вопросительно посмотрев на меня. «С этого момента ты становишься ученицей у хизар Пусть обучит тебя всему, что знает. Это и будет её наказание». «Слушаюсь!» — с некоторой опаской в то же время радостью согласилась Сая. «Ну ещё бы! Получить в учителя вознесённую твоей стихии Об этом она могла только мечтать. Честно говоря, это был идеальный шанс». Было недавно, надо стать сильнее, а тут такая возможность. Я не мог её упустить. Всё же девушка уже просто не поспевает за моим развитием. Она слабее меня. И чем больше времени проходит, тем сильнее увеличивается этот разрыв. И, честно говоря, мне уже давно нет нужды в её охране. Максимум она сможет защитить меня своим телом, ну, или утащить в тень, если сумеет среагировать на атаку более сильного мага. Так что пусть учится. «Ей будет полезно». «Исполню в лучшем виде», — окинув взглядом свою новую ученицу, кивнула Хизер. «Только позвольте уточнить, на чем концентрировать обучение». «Это решишь сама. Определишь ее сильную сторону». «Как скажете. и Еще небольшое уточнение. Насколько широки мои полномочия, чтобы сделать из нее отличного мага теней?» — вопросительно взглянула на меня вознесенная. «Полный». «Делай, что хочешь. Главное, чтобы это можно было потом вылечить», ответил я, поймав уверенный кивок мелони «Будет сделано», — вновь склонилась девушка. «Приступлю немедленно». И тут же, схватив мелони за руку, нырнула в тень вместе с ней. «Не уверен, что это хорошая идея», — почесал затылок Давид. «Хизер иногда бывает излишне исполнительный и пойдет на любые средства, чтобы выполнить приказ». «Боюсь, девочке придётся нелегко». «Именно это ей нужно сейчас. Максимально строгий наставник. Тот, кто намного сильнее неё, и не будет сдерживаться, как это делает родня». «Ну, может, ты и прав», — пожал он плечами. «Ладно, пойдём побыстрее отсюда, это похоже, наше маленькое представление вызвало слишком много внимания». Посмотрел я на народ, что начал скапляться вокруг, наблюдая за нами. Так что мы быстро покинули эту площадь, затерявшись на улочках города.